С утра было тихо, наверное, впервые за последние дни. На хмуром небе в этот ранний час не было ни воющей стаи фашистской авиации, ни огненных дальнобойных снарядов. Словно старая хламида после долгожданной стирки, висело сейчас это небо на просушке, избавившись, наконец, от грязных пунктиров и точек. Даже не верилось, что такое может быть. Над окопами по эту сторону начинал раскуриваться новый день. Суетились люди, закипали котелки, дурманище, остро шибали в нос сизым дымом первые самокрутки. С дальних тыловых позиций осторожно приближались санитарные машины и полуторки с боеприпасами. Новый октябрьский день сулил свои хлопоты. Курсант Пахомов потер простреленное плечо. Второй день ноет, зараза, точно к непогоде. Снег сыплет теперь почти каждый день, колючий и холодный. Вон вся передовая под белым покрывалом. Под снегом будто и нет ничего ни развороченных блиндажей, ни изуродованных орудий ни неприбранных немецких трупов. Пахомов сплюнул и, пригнувшись, стал пробираться к своим. В дальний конец окопа. Там, разложив на патронном цинке скромные запасы, завтракали Мамедов и Орленко. Чуть в стороне, уткнувшись носом в закостеневшую за ночь шинель, угрюмо жевал сухарь слепой Ефимцев. Упертости его можно было позавидовать. В том памятном бою, когда курсанты в штыковой атаке опрокинули в реку и загнали на противоположный берег обезумевшие немецкие цепи, Уфимцев получил серьезную контузию. Его хотели было отправить в тыл, но он воспротивился и начал кричать, что ни за что не бросит товарищей и останется на передовой». Позже Уфимцев понял, что потерял зрение, но ему казалось это временно, что черная пелена спадет с глаз, стоит немного оклематься. «В конце концов, руки-то у меня есть!» — с холодящим душу волнением думал он. «В крайнем случае буду на ощупь набивать ребятам магазины патронами. Все, польза!» В этот раз его оставили. Просто не было времени уговаривать. И вот теперь Уфимцев сидел в окопе и нервно прислушивался к окружающему шуму. Он уже научился различать звуки. Вон треснули заготовленные с вечера ветки, потянуло ароматным дымком. Это в дальнем отводе окопа разожгли костерок. Звякнул котелок, булькнула вода. Повесили капититься чайник. Хлопнула металлическая крышка. Зашелестела железной змейкой пулеметная лента. Орленко заряжает Максим. Он мысленно благодарил ребят за то, что они не избавились от него, не отослали в тыл. Уфимцев понимал, что он им обуза, и всячески старался показать свою самостоятельность. Нет, лучше он погибнет здесь с оружием в руках, чем согласиться уехать в госпиталь и выбыть по ранению. Те первые санитары о нем забыли, а перед появляющимися на рубеже девчонками с инструкторами приходилось ломать комедию, выдавая себя за здорового. — Что-то неважно сегодня выглядишь, красавица. Отдохнуть бы не мешало. Хочешь, приду вечерком. Подмигивал он незрячим глазом и облегченно выдыхал, когда санитарки, смущенно смеясь, отворачивались и спешили прочь. Долго ли он так протянет? Внезапно шевеление в окопе прекратилось. Перестали скрести под нищу котелков ложки. Стихли усердные сопения и хруст сухарей. Смолкли негромкие голоса. Позиция насторожилась. Издалека, откуда именно, все давно знали, налеты повторялись каждый день, донесся знакомый гул. Зашуршала, застукала под сапогами земля. Курсанты вскочили с мест — кинулись к брустверу. «Опять бомбардировщики?» «Отбой, ребята! Это рама!» Голос Пахомова прорезал зловещую тишину. «Вот черти повалились, как себе домой!» Уфимцев слышал, как звякнул ремень трехлинейки. «Эх, снять бы гада!» «Ребята, что это?» Орленко удивился в полголоса, но в стоящем морозном воздухе эти слова прозвучали тревожно, и громко. «Что там?» Уфимцев припал к брустверу, изо всех сил пытаясь разобрать, что происходит. Самолет сделал круг другой над позицией, спустился ниже и вдруг осыпал передний край тучей бумажных листков. Ветер подхватил добычу и завихрил ее длинным до самой земли бесплотным смерчем. Несколько листовок угодило прямо в окоп. «Вот и подарочек!» — весело крикнул Пахомов, и здоровой рукой принялся ловить мечущийся над его головой листок. «Немцы сдаваться собрались? Перемирие предлагают?» Он, наконец, поймал бумажку и негнущимися на морозе пальцами стал разглаживать ее на коленке. «Ну-ка, ну-ка, почитаем! Доблестные красные юнкера!» «Вы мужественно сражались все эти дни. Но теперь сопротивление потеряло смысл. Варшавское шоссе до самой Москвы — наше!» «О как! Уже до самой Москвы? Выходит, мы тут зря морозимся?» «Через два дня мы войдем в нее. Вы — настоящие солдаты. Мы уважаем ваш героизм!» «Гляди-ка! Уважают! Переходите на нашу сторону!» У нас вы получите дружеский прием, вкусную еду и теплую одежду. А что, мужики, может, правда, чего мерзнуть и с голоду помирать? Вот она, настоящая жизнь, и тепло, и вкусно. Еще и шнапсы, небось, нальют. «А бумажка-то ничего», — подхватил шутливый тон Пахомова Орленко. «На самокрутку толстовато, зато в сапоги, за место портянок сгодится» ежели потолще набить». «Дай-ка сюда!» — хмуро отозвался Мамедов. «Больно велика честь! Пустим по назначению! Эти листовки будут служить вам пропуском!» Пахомов едва успел закончить чтение. Мамедов выхватил у него листовку и, разминая в руках, направился в отхожее место. Вслед ему раздался было дружный хохот, но вдруг прервался неожиданным оглушающим хлопком выстрела. Курсанты обернулись на шум и увидели стоящего у дальней стенки окопа растерянного Уфимцева. В руках он сжимал дымящуюся винтовку. В пустых и страшных его глазах холодным блеском метались испуг и растерянность. Было заметно, что он и сам очумел от своей выходки. Ты чего? Я не попал! Ребята, я не попал! Голос слепого, окреп до крика, но он не на шутку испугался, готовый запаниковать. Я на голос стрелял! Витя, я не сразу понял, что ты шутишь! Витя, не молчи, Витя! Уфимцев кинулся вперед, но споткнулся от сынка и упал лицом в землю, продолжая сжимать в руке злополучную винтовку. Я не понял! «Серег, ты чего? Он же контуженный! Слепой!» «Серег, все нормально, вставай!» Курсанты кинулись к Уфимцеву, помогли подняться. Его била мелкая дрожь. Он обводил собравшись невидящим взглядом и стуча зубами, еле слышно повторял. «Я не понял, простите, ребята, как будто перемкнуло. Витя, Витя!» С тех пор, как очередной отряд курсантов ушел на помощь истекающим кровью защитникам большой Шубинки, Сашка не находил себе места. Перед глазами вставали то растерянная Маша, сверкнувшая на него недобрым взглядом, то смущенный Митя, дорвавшийся наконец до настоящего дела. Сашка чувствовал тогда в блиндаже, что внутри Мити бурлила неуемная мальчишеская радость, и если бы не его показное прилежание, он прямо на глазах товарищей запрыгал бы от счастья. Да, это счастье. Счастье защищать свою родину, бить ненавистного врага, рвущегося по собственным трупам к Москве. «Счастье подрывать и поджигать их хвалённые танки! Счастье видеть спину бегущих от тебя фашистов!» Всё это распирало Сашкину грудь. Повреждённая в бою рука не болела, так как беспокоило растревоженное сердце. Митя сейчас в самом пекле. Сашка слышал последние донесения. «Под Шубинкой творится что-то страшное». И какой же нелепостью выглядят сейчас какие-то там споры, уговоры. Ну и пусть Митя обманул его. Сашка стерпит. Время все расставит по местам. Выросли в одной песочнице. Это Митя про них с Машей. Ну и ладно. Лишь бы живы остались. Лишь бы только остались живы. Нет, не уснуть. Сашка попробовал перевернуться на другой бок. Деревянная стенка окопа с бесчисленными черными глазками от пули и осколков уже напиталась человеческим теплом и больше не казалась неудобной и жесткой. Мысли лезли в голову беспорядочной гурьбой. Он то вдруг видел себя дежурным в детдомовской столовой, то в который раз с замирающим сердцем ждал, когда в медсанчасти они окажутся с Машей вдвоем. А ведь у каждого сейчас свои думки, — рассудительно представлял Сашка, вглядываясь в посерьезневшие, измученные лица товарищей. Каждый сейчас вытаскивает на свет самые заветные мысли, ищет, чем подкрепиться, к чему подладиться. Неожиданно в предрассветную тишину прорезал крик караульного. — А ну стой, кто идет? Прозвучал он так явно, как будто боец сидел в соседней ячейке. На самом деле, Сашка точно знал это, позиция караульного располагалась далеко впереди. Вот ведь тишина-то какая. Дремоту как рукой сняло. Курсанты зашевелились и, понимая, что отпугнутый сон уже не приманить, один за другим полезли на брусвер. Любопытство брало вверх над усталостью. Пошевелив Затекший забинтованной рукой, Сашка зябко передернул плечами и тоже высунулся наружу. Он не сразу разглядел в мутном мареве приближающуюся одинокую фигуру. Только после того, как караульный во второй раз окрикнул незнакомца, Сашка как будто узнал его. «Митя! Ребята, это же Митька Жемякин! Митя!» Не заметив, как в порыве радости он больно оттолкнулся, Раненной рукой от края окопа, Сашка выскочил за Брусвер и бегом помчался навстречу Мите. Да, это был он. Сашка понимал это и одновременно не узнавал друга. От прежнего Мити осталась только походка, широкая, с легким раскачиванием из стороны в сторону. Все остальное в этом облике сильно смущало опешившего Сашку. Он подскочил вплотную и все сразу понял. Кроме знакомой походки были еще глаза, немного испуганные, такие же колючие, как и раньше. Такими глазами Митя сверлил Сашку на гаупт-вахте, когда Лавров предлагал им бежать. Остальное было чужим и незнакомым. Разодранная, побуревшая от крови гимнастерка Такие же штаны и черные закопченные руки со скрюченными от мороза пальцами. Такого же цвета было и лицо Мити, только белки глаз выдавали в нем живое существо, словно две горящие в ночи фары. Митя еле держался на ногах, а когда Сашка подхватил его под руки, Шемякин разрешил себе окончательно потерять силы. Подоспевшие бойцы помогли дотащить Митю до ближайшего окопа. Сашку вдруг начали душить слезы. Этого еще не хватало. Да еще при людях. Зачем? Но удержаться рвущийся наружу порыв было уже невозможно. «Митя, как же так? Ты ранен? Смотри, ведь весь в крови!» «Все нормально!» Скрипучим, не своим голосом, отозвался Шемякин. «Я целый, а это...» Он провел своей страшной рукой по животу. «Кровь Славика. Только ты никому. Матери тоже он так просил. Сама потом узнает. Они нас там огнем. А у нас снаряды кончились. Носов, лейтенант, мы с ним вдвоем оставались». Не знаю, что с ним, наверное, убило. А меня взрывом... «Санитаров сюда!» — крикнул кто-то. Сашка снял шинель и укрыл впавшего за битье товарища. Митя был еще одним выжившим, вместе с ранеными бойцами, обожженным политруком Филипповым, кому удалось вырваться из огненного ада большой шубинки. Еще одним и последним. Вот оно какое... Солдатское счастье.